Глава 19. девятнадцатая. Февраль 1998 года. «Идем со мной», — сказала доктор Ларсон. Она отвела меня в большую деревянную беседку перед домом, где девочки встречались с посетителями, в основном родственниками, но иногда и друзьями. Папа уже пришел туда и расположился на стуле, а рядом с ним сидел негодник на поводке. Увидев меня, пёсик бросился навстречу, бешено виляя хвостом. Я подхватила негодника на руки, и он принялся вылизывать мне лицо. За некоторое время до того, как попасть в новые горизонты, я перестала давать собаке лизать меня, опасаясь как бы калории, которые наверняка содержатся у него в слюне, не перекинулись на мою кожу. По этой же причине я избегала трогать собачий корм и лакомство, устроив так, чтобы негодника по мере надобности, кормил папа. Но в тот момент у РПП не было власти запретить мне крепко обнять своего песика и позволить ему меня облизать. «Для чего приятно видеть, что ты снова улыбаешься», — сказал папа. До сих пор я даже не понимала, что улыбаюсь, но тот быстро согнала улыбку с лица и сердито уставилась на отца. «Можешь уйти?» — спросила я. «Я хочу побыть вдвоем с негодником». «Нет», — ответил папа. Я демонстративно закатила глаза, а негодник тем временем продолжал работать язычком. «Я тебе кое-что привез», — сообщил папа. «Надеюсь, не еду», — буркнула я. «Не еду», — кивнул он и вручил мне большую самодельную открытку, которую подписали все девчонки из моей футбольной команды. Я быстро пробежала глазами пожелания. «Поправляйся, мы скучаем», «Выздоравливай скорее». Я разозлилась. «У меня-то все в порядке. Проблема заключается в папе, докторе Ларсон и всех остальных». «Откуда они знают, что я тут?» — стала допытываться я. «Они не знают, где ты. Им только известно, что ты неважно себя чувствуешь», — ответил папа. «Я хорошо себя чувствую», — возразила я. «Это у тебя проблемы с головой. Не верится, что ты запихнул меня сюда». Мне тут даже собственные туфли носить не разрешают». И я показала на ноги, на которых были только одни носки. Папа не ответил. «Чего молчишь?» — скинулась я. «Тебе наплевать, что я тут босиком расхаживаю. Это, между прочим, жестокое обращение. Если бы я могла добраться до телефона, позвонила бы в полицию и заявила на них». «Ты пыталась сбежать», — напомнил папа. «Вот у тебя и отобрали обувь». Я сбежала, потому что надо мной здесь издевается. Зачем ты меня тут запер? Ненавижу тебя за это, — заявил я отцу. Будь мама жива, она бы тоже возненавидела тебя за такие дела. Папа закрыл глаза, поморщился, а потом снова открыл их и посмотрел прямо мне в лицо. РПП пытается оттолкнуть тебя от меня, но ты не его дочь, а моя. Поэтому у него ничего не выйдет. В тот же день, поздно вечером, я принимала душ, продолжая беситься за привезенные папой открытки от девчонок из моей прежней футбольной команды. Злость разгоралась все сильнее и сильнее, пока я думала, как они играют в футбол, а мне даже собственной собаки не видать, как своих уши, пока не поем. Вдобавок расстройство пищевого поведения нашептывало мне на ухо всякие гадости, поносило меня. Твердила, что я потерпела поражение, съев гамбургер с картошкой, чтобы увидеть негодника. Теперь у меня образовалось бесконечное количество калорий, которые надо сжечь, но нет никакого способа этого добиться. Мне запрещалось заниматься спортом и делать упражнения. У меня даже спортивной обви не было. Пока я вспенивал шампунь на волосах, в голову закралась мысль, почему бы не позаниматься физкультурой здесь, в душе? Хотя дверь, даже когда мы мылись, оставалась приоткрытой, имелась еще отгораживающая ванну занавеска, благодаря которой никто не мог увидеть, чем именно я занята. Я быстро легла на дно ванны и стала отжиматься. А потом, не успев понять, как это вышло, принялась забег на месте. В глаза попал шампунь, полились слезы, но мне не было до них никакого дела. Я сжигала калории, и мое расстройство пищевого поведения снова мною гордилось. Параллельно я лихорадочно соображала, где еще можно укрыться, чтобы позаниматься спортом. В доме на ранчо было два этажа, поэтому днем можно придумывать поводы подняться к себе в спальню. Это даст мне шанс пробежаться туда-сюда по лестнице. А еще упражнения можно делать под одеялом между ночными обходами. «Беатрис», — позвала доктор Ларсон, стуча в дверь в ванной комнаты, — «ты уже давно принимаешь душ. У тебя все в порядке?» «Все хорошо! Заканчиваю!» — крикнула я в ответ. Уже в ночи я начала тайную тренировку. До самого утра в промежутках между ежечасными проверками я по нескольку сот раз делала под одеялом упражнения для пресса и ягодиц. На протяжении следующей недели я все дольше и дольше принимала душ, поскольку превратила ванну в личный тренажерный зал. Я выполняла там любые упражнения, которые только доступны, В шестидюймовом пространстве. Выпады, приседания, подъемы икр, отжимания. В течение дня я придумывала всевозможные поводы вернуться в спальню, мол, забыла там свитер, хочу срочно причесаться и так далее, чтобы только мне разрешили бегать вверх-вниз по лестнице. Порой сотрудники лечебницы давали нам какие-то поручения, и раньше я никогда не бралась за них, потому что находилась в центре против воли, Зато теперь первая поднимала руку и вызывалась помочь. И превращала самое банальное действие, вроде опускания письма в почтовый ящик, в подобие малой Олимпиады, поднимая и опуская руки, вот у меня в них штанга. Когда приходило время заполнять дневник, я старалась не садиться, а вместо этого топталась в углу гостиной. В конце концов, я перестала сидеть и за едой под предлогом боли в спине, мол, мне легче стоять. У меня даже было искушение побегать трусцой вокруг стола в столовой, но я понимала, что это привлечет слишком много нежелательного внимания, и мои тайные занятия спортом, которые быстро превратились в самую настоящую одержимость, будут раскрыты. Если однажды я выполняла какое-то упражнение, то считала себя обязанной сделать его и на следующий день. Мало того, мое РПП твердило, что нужно повышать нагрузки и увеличивать количество повторов. Я даже стала участвовать в терапевтических сеансах верховой езды, хоть меня и воротило от лошадиного запаха. Любое движение лучше покоя. В конце концов, это тоже физическое упражнение. Так, по такое расстройство пищевого поведения, я изводила себя жесткими нагрузками, пока однажды утром в нашу спальню не явилась доктор Ларсон. Эмили была у медсестры, которая причащала ее трубочку для кормления, поэтому мы с доктором оказались наедине. «Здравствуй, Беатрис», — сказала она, заходя в комнату. «Что надо?» — спросила я. Она не ответила и подошла к моей кровати. «Зачем вы пришли?» — настаивала я. «Доктор Ларсен откинула одеяло, и мы обе увидели на простыне большое овальное пятно пота». «У тебя постель мокрая?» — сказала врач. «И что?» — парировала я. Я потею во сне по ночам. Так бывает у людей. Ты потеешь не просто так, возразила доктор Ларсон, а потому что всю ночь делаешь упражнения. Ты еще и по лестнице туда-сюда весь день бегаешь. и проводишь в душе столько времени, что у тебя кожа на локтях потрескалась. Она показала на небольшие язвочки у меня на локтях. Начиная с сегодняшнего вечера, кто-нибудь из персонала станет сидеть у входа в спальню и следить, чтобы ты не занималась гимнастикой. «Одеяло у тебя заберут. Будешь обходиться простыней. Душ через день по три минуты. Да, и все проинструктированы не давать тебе впредь никаких поручений». «Да вы, блин, совсем, что ли, свихнулись? Нацисты сраные!» — заорала я на нее. Такие слова кое-что дозначит, если вырываются из уст еврейской девушки, чья бабушка сбежала от Холокоста. «Вы контролируете каждое мое движение. Даже туфли отобрали!» «А теперь вдобавок запрещайте мне спать под одеялом!» «Совершенно верно», — спокойно подтвердила доктор Ларсон. «До поры, до времени так и будет». Она полномерно старалась загнать РПП в угол. Бороться с ним — все равно, что вести бесконечную игру в догонялки. Это заболевание каждый раз придумывает новые способы сжигать калории и расходовать энергию, поэтому кто-то должен постоянно быть рядом, припирать болезнь к стенке и не давать ей развернуться. Но в то время я этого не знала и бурно возмущалась действиями доктора Ларсен, которая не давала мне избавляться от калорий. «Вы просто самовлюбленная тетка и хотите, чтобы все было по-вашему? Хотите, чтобы все стали, как вы, такими же жалкими и несчастными?» — крикнула я ей. «Это не ты говоришь», — заметила она. «За тебя говорит расстройство пищевого поведения. Оно притворяется твоим другом, понимающим и утешающим, хотя на самом деле это монстр, который хочет тебя уничтожить. И я здесь, чтобы давать ему отпор, пока ты не окрепнешь и не возьмешь это на себя. Сейчас можешь мне не верить, но однажды у тебя не только хватит сил на сопротивление, но и появится желание его оказывать». «Как бы не так», — шепнула мне РПП.